не заводит сомнительных связей. «Впрочем, если ты так боишься», сказал ей в спину Орехов, «поживи у родителей». «Там сейчас Ольга со своим четвертым мужем Николаем», отозвалась мило, живо развернувшись. «Насколько я понимаю, Николаю нравятся высокие потолки и кулинарный талант их экономки. Поскольку он не в состоянии добиться всего этого сам, то решил пользоваться тем,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 Незнакомец потряс ее руку, которую подхватил без всякого стеснения. «Меня зовут Дмитрий. Дмитрий Дивояров. Мы с вашим мужем начинаем новый большой проект». «Что вы говорите? Мы тоже с ним начинаем новый большой проект». Не удержалась от сарказма Мила. Она снова почувствовала себя брошенной. «Мы с ним разводимся».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 Однако он только тяжко вздохнул, словно страдалец, которого рассвет гонит из-под балкона любимой женщин. Оставшись одна, Мила купила в киоске возле метро баночку джина с тоником и, усевшись на скамейку, вылокала ее, раздумывая о том, что делать дальше. Орехов абсолютно и безоговорочно убедил ее в том, что мужик в колготках стрелял не в нее, а валика.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 После этого смелость уже просто распирала её, и она решила выполнить задуманное тут же, не откладывая дело в долгий ящик. Конечно, если она позвонит в редакцию и просто изменит голос, Любочка Крупенникова её не опознает. Но сам Алик, они знакомы тысячу лет, и её могут выдать интонации. Значит, надо придумать какой-нибудь трюк.